Глава тридцать п е р в Неприятным сюрпризом стало то, что в школе не было выходных. К этому я готов не был. Задавали немного, однако таскаться туда каждый день — это просто издевательство какое-то. Правда, каникулы были каждый месяц, п о н е д е л е Но до них оставалось ещё долго. На следующий день мы сидели в столовке, уплетая кто домашнюю еду, кто блюдо, которое предлагала школьная кухня. «Надо сказать, готовили неплохо. Очень даже. Я взял наваристый суп из красной фасоли и жаркое с картофелем по-домашнему. В моем детстве такого в столовках не подавали». «Я хочу пригласить тебя в гости», — заявила вдруг Женя, глядя на меня сквозь желтые пряди. «Как ты на это смотришь? Будут пара моих подруг, Юра и Аня. Мы собираемся, чтобы подготовить общий проект по химии». «Сколько у тебя по этому предмету?» «Пять», — ответил я, аккуратно положив ложку рядом с тарелкой. «Но я учусь на класс младше, не забыла». «Неважно, это же проект. Его может делать кто угодно. Главное, не больше семи человек. У нас будет шесть. Если, конечно, ты согласен». Она принялась сбивчиво и торопливо объяснять, в чём заключается смысл проекта. Я слушал, не перебивая. «Интересно, чья это идея пригласить меня?» Бросил вопросительный взгляд на Аню. Та пожала плечами. Покосилась на подругу. Ага, значит, Женина инициатива. Проект мне, конечно, даром не сдался, однако ее род, помнится, производит ракетные комплексы Перун и с в а р о г Значит, через девочку можно найти подход к ее отцу. А там и до выгодного контракта недалеко. «С удовольствием», — сказал я, когда Женя, наконец, перестала тараторить. «Очень признательно, что позвали ребят». Ильина просияла. Кажется, она боялась, что я могу отказаться. Вот бы узнать, зачем ей меня приглашать. Нет, я не дурачок, и помню, как ее восхитило, что новый знакомый — последний ассасин Камнегорска. Однако этого маловато, чтобы запасть на меня. Или нет? Черт, с этим женским полом х р е н разберешься. Сколько лет живу, а так и не научился читать с листа, как говорится. Всегда-то у них кроется какой-нибудь подвох. п р о с т о е усложняют, а сложное для них — расплюнуть. В общем, не стремятся облегчить жизнь нашему брату. Когда сбор, — поинтересовался я, — снова принимаясь за еду. — м м Женя обвела взглядом одноклассников. — Вообще планировали сегодня. — Увы, сегодня не смогу. Дела. Мне предстоит встреча с бароном Маргасовым. Нужно выклинчить у него спеца по вооружению. — Тогда завтра. — быстро спросила Женя. — Каждый день, что ли, будете собираться? — Нет, зачем? Просто перенесем. — Ради меня не надо. Думаю, ничего страшного не случится, если я присоединюсь к вам чуть позже. Однако Женя не собиралась сдаваться. — Мы не торопимся, — сказала она. — Встретимся завтра. Никто же не против. — Нет, что ты, — ухмыльнулась Аня. И Лена метнула на нее предупреждающий взгляд. кто-то более впечатлительный мог бы об него обжечься. Но Аня только отвернулась, чтобы спрятать улыбку. Похоже, у Жени на меня личные планы, и княжна в курсе. Так, это объясняет приглашение в проект. — Значит, завтра, — сказал я. — Постараюсь вас не подвести. Спасибо за доверие и все такое. На следующей перемене Артем показался мне смущенным. Он мялся, словно не решаясь что-то сказать. «В чем — В чём дело? — спросил я. — Выглядишь, как будто собираешься признаться в любви. — Не мне, надеюсь. Артём бросил на меня испуганный взгляд. — Как ты догадался? — В смысле? — насторожился я. — Только не говори, что ты... — Да мне нравится Аня, — выпалил парень. — Очень нравится. Ну вот, теперь ты знаешь. Я выдохнул с облегчением. — Значит, Аня... «Ну, удачи, дружище, что тут скажешь?» а р т ё м понурился. «Удачи-то, конечно, хорошо, но, боюсь, ее одной будет маловато». Тут я с ним был полностью согласен. Княжна, да еще и на год старше. В их возрасте это имеет значение. «Говорят, ее выдадут за тебя», — заявил вдруг а р т ё м с горечью. «Это правда?» Я поднял брови. «С чего ты взял?» «А что, нет?» «Во-первых, я пока жениться не собираюсь. Мне только пятнадцать. Во-вторых, зачем я Шуваловым? Сам подумай, у меня же ничего нет». «У тебя есть дар». «У них тоже. Ради одного этого они не станут выдавать замуж Аню. К тому же брак со мной означает огромные расходы на восстановление выдела. Думаешь, Шуваловым это надо? Найдутся и без них желающие. Так что если ты из-за этого загоняешься, то не надо». Артем заметно воспрянул, но тут же снова сдулся. «Все равно, ты прав, она княжна, а я даже не первый сын». «Тут не знаю, что тебе посоветовать». Парень тяжело вздохнул. «Ну да, сам понимаю, что мне не светит». «Какие они тут, однако. Чуть что сразу жениться. Я, пожалуй, буду белой вороной». После урока пришлось заглянуть в театральную студию, отдать законченный вариант пьесы. Я надеялся, что на этом м о е участие в постановке закончится, однако пришлось обсудить с Ариной Фёдоровной альтернативную концовку. Она отнеслась к хэппи-энду скептически. Ей хотелось трагедии, эмоционального накала и слёз в зале. Я напомнил, что Шекспир начинал писать комедию и лишь ближе к концу переобулся. Это заставило преподавательницу задуматься. Но принять мой вариант она не была готова, так что взяла тайм-аут, чтобы подумать. В результате я успевал заехать домой всего на несколько минут, переодеться перед встречей с бароном Маргасовым. Не в школьной же форме ехать. Однако едва натянул зеленый прикид с вышитым на левой стороне груди гербом, комнате повеяло могильным холодом, и из стены вышел бог смерти. «Удивлен, что ты не появился раньше», — кивнул я. «Дело сделано, но ты, наверное, в курсе». «Само собой», — косец расплылся в жутковатый, полный лошадиных зубов улыбки. «Ты меня не разочаровал. Но есть и другие дела».